Изобретение уплотнения электричества, приведшее к созданию аккумуляторов огромной емкости и компактных, но мощных электромоторов, было крупнейшей технической революцией нового времени. Еще раньше научились с помощью полупроводников вязать сложнейшие сети слабых токов и создавать самоуправляющиеся кибернетические машины. Техника стала тончайшей, ювелирной, высоким искусством. и вместе с тем подчинила себе мощности космического масштаба. Но требование дать каждому все вызвало необходимость существенно упростить обиход человека. Человек перестал быть рабом вещей, а разработка детальных стандартов позволила создавать любые вещи и машины из сравнительно немногих основных конструктивных элементов — подобно тому, как все великое разнообразие живых организмов строится из небольшого разнообразия клеток, клетка из белков, белки из протеинов и так далее. Одно только прекращение невероятной расточительности питания прежних веков обеспечило пищей миллиарды людей. Все силы общества, расходовавшиеся в древности на создание военных машин, содержание незанятых полезным трудом огромных армий, политическую пропаганду и показную мишуру, были брошены на устройство жизни и развитие научных знаний. По знаку Веды Конг, Дарветер нажал кнопку, и рядом с прекрасным историком вырос большой глобус. «Мы начали», — продолжала Веда, «с полного перераспределения жилых и промышленных зон планеты». Коричневые полосы на глобусе вдоль 30 градусов широты в северном и южном полушариях означали непрерывную цепь городских поселений, сосредоточенных у берегов теплых морей в зоне мягкого климата без зимы. Человечество перестало расходовать колоссальную энергию на обогревание жилищ в зимние периоды, на изготовление громоздкой одежды. Наиболее плотное население сосредоточилось у колыбели человеческой культуры Средиземного моря, субтропический пояс расширился втрое после растопления полярных шапок. На севере от северного жилого пояса простирается гигантская зона лугов и степей, где пасутся бесчисленные стада домашних животных. К югу в северном полушарии и к северу в южном были пояса сухих и жарких пустынь, ныне превращенные в сады. Здесь прежде находились поля термоэлектрических станций, собиравших солнечную энергию. В зоне тропиков сосредоточено производство растительного питания и древесины, в тысячи раз более выгодное, чем в холодных климатических зонах. Давно уже, после открытия искусственного получения углеводов, сахаров из солнечного света и углекислоты, мы перестали возделывать сахароносные растения. Дешевое промышленное произведение полноценных питательных белков нам еще не под силу, поэтому мы разводим Богатые белком культурные растения и грибки на суше, и колоссальные поля водорослей в океанах. Простой способ искусственного производства пищевых жиров получен нами через информацию Великого Кольца. Любые витамины и гормоны мы делаем в любом количестве из каменного угля. Сельское хозяйство нового мира освободилось от необходимости добывать все без исключения питательные продукты, как это было в старину. пределов производства сахаров, жиров и витаминов для нас практически нет. Для производства одних лишь белков имеются гигантские площади суши и моря. Человечество давно освободилось от страха голода, десятки тысячелетий господствовавшего над людьми. Одна из главных радостей человека стремление путешествовать, передвигаться с места на место, унаследовано от наших предков, братьев-охотников, собирателей скудной пищи. Теперь всю планету обвивает спиральная дорога Исполинскими мостами, соединяющая через проливы все материки Веда провела пальцем по серебристой нити и повернула глобус По спиральной дороге беспрерывно движутся электропоезда Сотни тысяч людей могут очень быстро перенестись из жилой зоны В Степную, Полевую, Горную, где нет постоянных городов а лишь временные лагеря мастеров животноводства, посевов, лесной и горной промышленности. Полная автоматизация всех заводов и энергостанций сделала ненужным строительство при них городов или больших селений. Там находятся лишь дома для немногих дежурных, наблюдателей, механиков и монтеров. Планомерная организация жизни, наконец, прекратила убийственную гонку скорости, строительство все более и более быстрых транспортных машин. По спиральной дороге поезда проходят 200 км в час. Только в случае какого-либо несчастья пользуются скоростными кораблями, мчащимися тысячи километров в час. Несколько сот лет назад мы сильно улучшили лик нашей планеты. Еще век расщепления совершилось открытие внутриатомной энергии. Тогда же научились освобождать некую ничтожную долю ее и превращать в тепловую вспышку убийственные свойства которой были немедленно использованы в качестве военного оружия. Накопились большие запасы ужасных бомб, которые потом пытались использовать для производства энергии. Губительное влияние излучения на жизнь заставило отказаться от старой ядерной энергетики. Астрономы открыли путем изучения физики далеких звезд два новых пути получения внутриатомной энергии — Q и F. Гораздо более действенные — и не оставляющие опасных продуктов распада. Оба эти способа используются нами и теперь, хотя для звездных двигателей применяется еще один вид ядерной энергии — а аномизонной, ставший известным при наблюдении больших звезд галактики через Великое кольцо. Все накопленные издавна запасы старых термоядерных материалов — радиоактивных изотопов урана, тория, водорода, кобальт лития — было решено уничтожить... как только додумались до способа выбросить продукты их распада за пределы земной атмосферы. Тогда в век переустройства были сделаны искусственные солнца, подвешенные над полярными областями. Мы сильно уменьшили ледяные шапки, образовавшиеся на полюсах Земли в четвертичную эпоху оледенения, и изменили климат всей планеты. Вода в океанах поднялась на 7 метров. В атмосферной циркуляции резко сократились полярные фронты и ослабли кольца посадных ветров, высушивавшие зоны пустынь на границе тропиков. Почти прекратились и ураганные ветры, вообще всякие бурные нарушения погоды. До 60-х параллелей дошли теплые степи, а луга и леса умеренного пояса пересекли 70-ю широту.